Глава 11. 1. Когда мы отправили троих, по словам осведомителя, русский был не высок, худощав и не производил впечатления могучего бойца. Пауло ухитрился незаметно щёлкнуть обоих на камеру телефона и переслал снимки папе. Все хорошенько рассмотрели фото светловолосого парня и его коричнестого низкорослого приятеля и слегка расслабились. Похоже, проблем с этими дурнями не будет. Успокоился и папа, ожидавший худшего. Совсем нас за людей не держат, покачал он головой. Думают, кто угодно может приехать в Венгрию и обделывать свои делишки, будто нас тут и не существует. Франко, если ты слегка прищемишь яйца этому молодому козлу, Я не буду на тебя в обиде. Франко назначный старшим кивнул с понимающей улыбкой. В глубине души его беспокоила мысль о том, что папа планирует делать с пленником, которого они захватят. Он работал с папой много лет и за это время научился определять его настроение. Босс был в ярости, а в таком состоянии он становился очень опасен. Если лет двадцать назад по его приказу Франко без всяких угрызений совести грохнул бы русского и забыл об этом, то теперь ему было не по себе. Он не желал заниматься грязными делами и пачкать руки в крови. Совесть здесь была ни при чем. Просто вместе с возрастом к Франко пришла уверенность, что его услуги стоят денег. А главное, с годами терялся кураж, Франко любил ощущение власти, которое давала ему работа в полиции. Оказавшись у папы, он испытал ещё более пьянящее чувство вседозволенности. Папа умело дёргал за нужные струны, но Франко понял это лишь много лет спустя. А впрочем, думал он, что с того? Из полиции его могли выгнать, а то и посадить за злоупотребление. Взять тот случай, когда задержанный сначала требовал врача, а потом чуть не удавился в камере собственными подтяжками. Нет, ну, конечно, в конце концов все утряслось, но именно тогда Франко ощутил, что ходит по краю. Тут-то его и прибрал к рукам папа. Вовремя, что и говорить. Франко ухмыльнулся, вспоминая, как давал себе волю в первые годы. Не то, чтобы он был садистом, нет, боже упаси. Пожалуй, он даже мог сказать о себе, что любит человечество. Но вот считаться с желаниями его отдельных представителей, например, оставить в целости и сохранности все конечности, у Франка не было ни малейшего желания. Он жалел о том, что эти весёлые времена для него остались в прошлом. Никто не молодеет, и его уже коснулось дыхание зрелости. украсть перстень всегда, пожалуйста, завалить кого-то за этот перстень. Спасибо. Нет, лучше без Франка. Во всяком случае, пока за это не платят, а папа о премии ни словом не обмолвился. Но выбора не было. Поэтому Франко, стараясь заглушить внутреннего червячка сомнений, в эту минуту стоял неподалёку от входа в отель и профессионально внимательным взглядом бывшего полицейского ощупывал проходящих мимо. Второй помощник папы, малыш Дени, прислонился к стене в 10 шагах от него и курил. Третий, брат малыша по прозвищу Красавчик, ждал в лодке, готовый в любой момент завести мотор. и сорваться с места. План был прост. Как только русский появляется в поле видимости Франко, даёт знак, и они с Дени выдвигаются ему навстречу. Захват был многократно отработан. Собственно, сам же Франко и научил его мальчуганов. Он называл их так по привычке, следом за папой. Хотя младшему было больше 20, а старшему немногим меньше, чем ему самому. Но на всякий случай в кармане малыша лежал шприц. Франко всегда отличался предусмотрительностью. Если что-то пойдёт не так, одна инъекция кетамина избавит их от дальнейших хлопот и членовредительства, а клиента от ненужных страданий. Но обычно шприц не требовался. Руки у Франко были как у хорошего массажиста: чуткие и сильные. Итак, Вырубить русского, дотащить до лодки, хохоча над якобы подвыпившим товарищем, сгрузить и доставить к папе. Людей в переулке немного. В основном сюда сворачивали с ближайшей улицы лишь постояльцы отеля, так что проблем со свидетелями не предвиделось. Разложив предстоящую операцию по полочкам, Франко понял, что ему уже не терпится увидеть клиента. Охотничий зуд заставил его даже забыть об опасениях по поводу дальнейшей судьбы русского уголовника. «Ну давай, дружок, давай!» Мысленно подгонял его Франко, с нетерпением поглядывая в сторону улицы, откуда время от времени появлялись пешеходы. Он так ясно представил себе облик их жертвы, так настроился на него, что когда парень и в самом деле возник в переулке, Франко непроизвольно шагнул назад. и упёрся в стену. Это был русский, только не тот, кого они ждали. Темноволосый, стриженный мужик вывернул из-за угла и быстро направился к отелю. Рядом с ним мельтешил один из людей Рафаэля, хлипкий очкарик, очевидно взятый в качестве переводчика. Но его Франко в первый момент вовсе не заметил. Взгляд его был устремлён на того, кого им предстояло схватить и запихать в лодку. тысячу. Нет, 10.000 тысяч проклятий на слав Франко на идиот осведомители вместе с его камерой. Паршивый снимок исказил всё, что только можно. Словесное описание, обычное словесное описание. Дьявол раздири кретина, и его, казалось бы, достаточно, чтобы они подготовились к появлению русского хотя бы морально. Широкоплечий громила бесшумно приближался к ним. Франко слышал, как пыхтит и семенит по асфальту его чедушный провожатый. Малыш Дени выронил сигарету. Святой Марк грамил был уже в пяти шагах. Франко должен был принять решение, и оно далось ему легко. Бывший полицейский остался на месте. Двери отеля раздвинулись, русский, скользнув по ним безразличным взглядом, зашёл внутрь, и его мелкий спутник просочился за ним. Только тогда Франко осознал, что всё это время стоял затаив дыхание. "Фор, камадон", ошеломлённо протянул малыш, отлепляясь от стены. "Это ещё что за шутка? Это наш русский. А тебе не кажется, что он малость подрос? Говорят, русским подходит наш климат", мрачно пошутил Франко. "А они тут расцветают. Да он убийца какой-то". Не могу успокоиться, Дени. Это казак. Я читал про них, они едят сырову цыплёнка на завтрак. Франко начал сердиться. А матрёшку на обед они не едят? Ну успокойся. А если у него оружие, он нас всех перебьёт. Что нам делать? Эй, эй, толстяк положил руку парню на плечо. Делать то, что и должны. Помнишь, у нас есть план? Чтот я не заметил, чтобы мы ему следовали. Я растерялся, признал Франко. Не ожидал увидеть такого здоровяка. Но большой не значит сильный. К тому же у нас есть шприц. А что с переводчиком? Франко удовлетворённо улыбнулся про себя. Парень начал задавать дельные вопросы, значит, пришёл в чувство. Вариант ли он захочет вмешаться? Если что, беру его на себя. А ты должен быстро уколоть русского. Может позвать Пеппе? Подумав, Франко решил, что идея хорошая. Втроём они точно завалят этого лося. Как только выходит из отеля, сразу действуем. Нам нужен только один укол. Один укол и всё. Он оглядел помощников: сильные, крепкие, высокие. У русского нет шансов. Малыш, встань сюда. Красавчик, отойди в сторону, чтобы тебя закрывала колонна. «Он так, отлично». Франко еще раз проинструктировал мальчуганов, убедился, что возле черного хода гостей не ждет запасная лодка и спокойно приготовился ждать. «Русскому ничего не скажет в отеле, служащим самим ничего не известно. Значит, минут через пятнадцать он появится». Сумерки цвета крысиной шерсти собрались по углам. Франко присмотрелся и сквозь стеклянные двери увидел массивную фигуру, неторопливо приближающуюся к выходу. Русский был один, без переводчика. Что ж, это всё упрощало. Малыш, приготовься, скомандовал бывший полицейский и вытащил из пачки сигарету. Когда Громила вышел на улицу, Франко широко улыбнулся и шагнул ему навстречу. Глубоко посаженные темные глаза недружелюбно уставились на него. Боковым зрением Франко видел, как от стены отделился малыш Дени, вскинул руку со шприцем, "Эй, синьор, не найдёт ли у вас спичек или зажигалки?" быстро и громко заговорил Франко. "Такая беда! Оставил дома спички и совершенно ни у кого не могу найти, прикурить. Все как с ума посходили с этим здоровым образом жизни". Он тараторил неумолкая и подходил всё ближе. Громкий голос отвлекает, не даёт услышать тихие шаги сзади. Громкий голос сбивает с толку. Хочешь, чтобы противник сосредоточился только на тебе? Говори громче. Я был бы вам очень благодарен, сеньор. Русский смотрел на него, не меняя выражения лица. Он явно не понимал ни слова, но не делал попыток ни переспросить, ни остановить поток льющийся на него экспрессивной речи. Да он тупой, понял Франко, как наш Луиджи. Он с улыбкой показал на сигарету. Ну же, давай, идиот, сунь руку в карман, облекши нам дело. И тут русский заговорил. Как пройти в библиотеку? произнёс он и усмехнулся. Франко, конечно же, не понял, что ему сказали. Он не знал по-русски ничего, кроме пары крепких ругательств. Зато до него отлично дошло значение ухмылки. Этот громила над ними издевался. "Малыш, давай!" крикнул он. Но было поздно. Русский развернулся и с поразительной точностью вышип из руки Дениш шприц. Парень взвыл от боли, и тогда Франко с красавчиком бросились на грамилу. Завязалась потасовка. Первоначальный план летел ко всем чертям. Красавчик пытался затянуть на бычьей шее русскую удавку, Франко бил, Дени ползал под ногами, ища улетевший шприц. И всё это в тишине, нарушаемой только сопением и хрипами. Франко много раз сражался с противниками сильнее себя. Ему было хорошо известно, что в уличной драке побеждает не самый сильный, а самый умелый и самый беспринципный. Можешь врезать в пах и ткнуть пальцем в глаз врагу, считай, победа наполовину у тебя в кармане. Поэтому он дрался без всяких правил, с одной целью вырубить этого скота. Но ему впервые встретился человек, который двигался с такой быстротой, Франко считал себя проворным, но пока он заносил кулак, русский успел врезать ему в челюсть, пнуть шприц подальше от почти схватившего его Дени, а заодно боднуть затылком висевшего сзади красавчика. «А-а-а!» – завопил тот, сваливаясь с громилы. Русский снова пнул, на этот раз метив Дени. Второй вопль свидетельствовал о том, что и на этот раз удар достиг цели. Совсем не к статье Франко вспомнилась передача о животных, где льва усыпляли выстрелив из ружья сонными пулями. "Что ж ты, сволочь творишь!" взвыл про себя бывший полицейский, от души сожалея, что у него нет оружия. От злости он исхитрился достать русского резким ударом в печень. Тот коротко втянул воздух сквозь стиснутые зубы и согнулся пополам. Бейче! зарал Франко. Ему уже было наплевать на возможных свидетелей, наплевать на полицию. Он хотел лишь одного, чтобы этот гад отключился и можно было свалить его в лодку и связать. Они навалились на него втроём. Малыш Дени, изогнувшись, наконец-то дотянулся до шприца. Колы! громило прижатый к асфальту, вдруг извернулся как кошка. Франко так и не понял, как ему это удалось, но только русский вскочил. Красавчик слетел с него как пушинка. Вырвал у малыша шприц и зашвырнул с такой силой, что тот долетел до канала и плюхнулся в воду. Сам Франко на несколько секунд перестал фиксировать происходящее. Он помнил, что мгновение назад выкручивал русскому запястье, сидя на нём верхом, а теперь каким-то образом оказался на другой стороне улицы, лёжа на спине и ощущая, как в лопатки впивается что-то твёрдое. Русский выпрямился и оглядел поле боя, потирая скулу, затем наклонился, сгрёб в охапку валяющегося у него под ногами красавчика, взвалил на плечи и двинулся к каналу. Вот тогда Франко действительно потерял связь с реальностью. Грамило двигался с такой уверенностью, что на несколько мгновений бывший полицейский уверовал в его возможность ходить по воде. Казалось, русский вот-вот шагнёт прямо с причала на мутную поверхность, пересечёт улицу и скроется на другом берегу, унося с собой мальчишку, как пещерный тролль. Грамило остановился на краю причала. и швырнул брыкающегося красавчика прямо в воду. Раздался вопли громкий всплеск. В отеле открылось окно на втором этаже, и старческий женский голос выразил надежду, что всем сукиным детям, орущим под ее окнами, пришел конец. Русский деловито оглядел место драки. И к ужасу Франко, вместо того, чтобы бежать, как сделал бы на его месте любой нормальный человек, двинулся обратно. Бывший полицейский переглянулся с Дени. Оба, не сговариваясь, скочили и бросились на утёк. А вслед им по переулку разносилась пылкая брань разъярённой старухи, призывавшей на голову шумных мерзавцев все проклятия и кары небесные. 2. Их было трое, сказал Сергей Бабкин на мозвое распухшей запястье. покрутил кистью и поморщился. Илюшин сидел на тахте и задумчиво отщипывал от виноградной кисти по ягоде. Рафаэль то присаживался на стул, то светливо вскакивал, отдавал заглянувшим в комнату людям какие-то распоряжения на итальянском и снова садился. Похоже, всё случившееся он воспринял как личную вину. Так гостеприимный хозяин страдает, что почётному гостю в его отсутствие оказали не слишком тёплый приём. Разглядел их Серёга. Первый не очень высокий лысый толстяк, нос сбит на бок, похоже, бывший боксёр. Дерётся умело. Его работа? Илюшин кивнул на покрасневшей запястье. Угу, и он у них за старшего. Парочка юнцов его слушалась во всём. Ани, как выглядели? Ну, лет по 20 с небольшим, похожи друг на друга. Высокие, молодцы, курчавые, как бараны. Примет никаких нет. Ну, то есть, прежде не было. Сильно ты их исукрасил, усмехнулся Илюшин. Не особенно, сам понимаешь, загреметь в участок за нанесение тяжких телесных мне не хотелось. Рафаэль, бегавший кругами по комнате, вдруг замял «Как ты сказал, дорогой? Похожи друг на друга?» Бабкин пожал плечами. «Да мне почти все итальянцы кажутся похожими. Смуглые, темноглазые. А что, есть какие-то идеи насчет этих двоих?» Грузин почесал нос. «Пора верить надо. Одна мы слишком имеется». В приоткрытую дверь постучали... Внутрь заглянул низкий коренастый мужчина, медленно двигавший нижней челюстью. Что-то спросил. Рафаэль раздражённо махнул рукой, и мужчина поколебавшись исчез. Рвци с аварии. Это кто? поинтересовался Лёшин. Где? А, Пауло. Друг мой, хороший человек. Вот только без жвачки обходиться не может. Вечно жуёт и жуёт. Чисто корова. Я его сто раз просил, как человека, выплюнь ее, нет, говорит, не могу, привык. Илюшин задумчиво повертел в пальцах прозрачную виноградину, сдавил, по пальцам потек сок. И давно он у тебя? Года три. Я ему помог немножко, когда его дела совсем плохо пошли. У него мать из наших мест, так что считай он мне наполовину земляк. Этот наполовину земляк в Грузии-то хоть раз был? Нет, здесь вирус. Тут наконец Рафаэль настыражился. А что такое, Макар, дорогой? Илюшин с Бабкиным переглянулись. Очень уж вовремя на меня напали, вместо друга ответил Сергей. Знали, куда я пойду, что буду один. Кто ты их предупредил? Рафаэль вспыхнул. Хочешь сказать, среди моих людей криса? Крыса не крыса, а козёл изрядный, буркнул бабкин, отложив мазь. Рафаэль набрал воздуха, на тут Илюшин встал сдохты и подошёл к нему. Рвцы с аварии. Не сердись, пожалуйста. Никто, кроме тебя и твоих людей, не знал, что мы здесь, а главное не знал зачем. Мы ж знал, воскликнул грузин. Муж этой женщины, Матвеевич, почему его забыл? Муж сидит в Москве, возразил Макар. И паня тени имел куда направляется Серёга? Это кто-то из местных навёл, понимаешь? А мы, как приехали, поселились у тебя и больше никуда не выходили и ни с кем не общались. Их хозяин сник, румянец на красных, как помидоры, щеках начал постепенно светлеть. Не сердись, примирительно попросил Бабкин. Не хотел тебя обидеть. Просто очень уж разозлился на этих поганцев. У них ж приฉл был. Они его в меня дважды всадить пытались. Живьём брат демонов, процитировал Илюшин. Бабкин бросил на него взгляд, в котором недвусмысленно читалось, что на пареньк выбрал не самое удачное время для цитирования старых фильмов. но не согласится с макаром, по сути, он не мог. Да, они бы меня куда-то отволокли, гады. У них там и лодка была приготовлена. Хотел я её притопить, малость, но побоялся. Порча и мощство, мало ли? А порча того малого, который ты в канал спустил, тебя не беспокоит, значит, съизвёл Илюшин. Малый побарахтался и вылез. Ничего ему не сделалось, только воды наглатался. Я слышал, в местную воду сливают канализационные отходы, вдруг вспомнил Илёшин. Есть такое дело, кивнул Рафаэль. Бабкин просветлел лицом. Правду сливают. Злорадствуешь, с укором сказал Макар. Нехорошо. Он подкинул виноградину, поймал и с аппетитом сжевал. Ладно, давай подобъём итоги. Что мы знаем? Что местные как-то связаны с исчезновением Маткевич. Бабкин загнул большой палец. Как мы и предполагали, дело вовсе не в любовнике. Она пропала по другой причине. Может, стала свидетельницей преступления? И что у нашего уважаемого хозяина в доме Крот, невозмутимо дополнил Лёшин. Рафаэль открыл было рот, но сник и промолчал. Самое важное это, напомнил Бабкин. Известно, куда она уехала из отеля. Уверен, что горничная ни с кем, кроме тебя, об этом не говорила. Сергей кивнул. Она только в беседе со мной вспомнила, кто помогал Маткевич с вещами. Девчонка глуповатая, ей в голову не пришло связать два факта. А полицейские, конечно, расспросили её чисто формально, пробормотал Илюшин. Бабкин расхохотался. Что смешного? Макар, ты слишком хорошо думаешь о местной полиции. Они даже не подходили к горничной, потрепались с девицей на рецепции и поставили себе галочку, что дело сделано. Оте сам по собой знал только дату приезда и выезда. Что ж, подытожил Ильёшин. Тогда завтра с утра попробуем побеседовать с хозяином кофейни. Рвтисавари, том чак нам опять представишь. Обижаешь. Скажи, что ещё нужно тебе? В разговор вмешался Бабкин. Сведения обо всех преступлениях, совершённых в Венеции и окрестностях за последнюю неделю. Как раскрыты, так и не раскрыты. Понимаю, что трудно рвать эти савари, но очень надо. Сможешь? Постараемся, кивнул Рафаэль. Ещё? Ещё нужно провести простейшую операцию по вычислению крота, флегматично сказал Макар, чтобы не мешал работать. Этим мы сейчас и займёмся.